как и тот, что прошел накануне. Для его проведения арендовали дворец Лихтенштейн. Вечер удался на славу. Я помню, как мы ехали туда. Это было в пригороде Рассо. На всем протяжении дороги деревья были освещены, а между деревьями установлены дельфины, каждый из которых держал по большому фонарю. Это было просто очаровательно, и мы вскрикивали от восхищения, проезжая мимо такой красоты. В зале для бала маркиз де Дерфор приказал повесить прекрасные картины, символически изображающие происходящие события. Мне особенно запомнилась одна, изображающая меня по дороге во Францию. Передо мной расстилался ковер с цветов которая разбрасывала нимфа, символизирующую любовь. Там были и фейерверк, и музыка. И этот вечер по великолепию действительно превзошел тот, который устроили мы накануне, несмотря на наши 3500 свечей. 19 числа состоялось мое бракосочетание с доверенным лицом. Для меня это было лишь продолжением игры, в которой Фердинанд играл роль жениха. Мой брат был доверенным лицом дофина Франции. И все это выглядело в точности, как одна из тех пьес, которые исполняли мои братья и сестры. Только на этот раз я была уже достаточно взрослой, чтобы присоединиться к ним. Фердинанд и я стали на колени перед алтарем. После церемонии на шпиталь плац раздался залп из ружей, а потом снова банкет. Я должна была покинуть родной дом через два дня. Внезапно я начала осознавать, что это означало. Мне пришло в голову, что я, может быть, никогда больше не увижу мою матушку. Она позвала меня в свою комнату где снова прочитала мне множество наставлений. Я слушала ее с ужасом. Я начинала чувствовать тревогу. Она приказала мне сесть за письменный стол и взять перо. Я должна была написать письмо моему дедушке, ведь король Франции отныне становился моим дедом. Мне следовало помнить об этом стараться угождать своему новому родственнику, а также повиноваться ему и никогда его не оскорблять. А теперь я должна была написать ему письмо. Слава Богу, мне нужно было самой его составлять. Это было бы мне не по силам. Даже написать его под диктовку матушки было для меня очень трудно. Она пристально наблюдала за мной. Могу себе представить ее опасения. Я села, наклонив голову на бок, нахмурившись, сосредоточившись, и прикусив язык и чуть-чуть высунув его кончик наружу, начала писать. Я прилагала величайшие усилия, но единственным их результатом были детские каракули с кривыми буквами. Помнится... Я просила короля Франции быть ко мне снисходительным и умоляла его от моего имени просить о снисхождении и дофина. Я сделала паузу, подумав о дофине в другом важном действующем лице этого фарсали, комедии или трагедии. Откуда я могла знать, во что все это в конце концов выльется? Позже я пришла к выводу, что все это было одновременно и тем, и другим, и третьим. Так что ж дофин? Никто не говорил о нем особенно много. Иногда мои слуги говорили о нем как о прекрасном герое, каким и следовало быть принц. Несомненно, он должен быть красивым. Мы будем танцевать с ним, у нас будут дети, Как страстно я желала иметь детей, золотого своих малышей, которые будут обожать меня».